и moved в скорости и уклонялся от всех атак. Один из загадочных снарядов попал в плечо примарха, заставив того испустить леденящий душу крик. "Ты не тот", произнёс монстр. "Ты не тот, кто убьёт меня. Время ещё не пришло. Урок ещё не преподан. Почему самые жуткие злодеи всегда оказываются самыми разговорчивыми?" Спросил Пушка, делая четыре выстрела меньше, чем за секунду. Что за несносная банальность? Присел Кёрс, уклоняясь от залпа. Я вырос на планете, населённой кровожадными поэтами. Твоему языку недостаёт красоты, как и всему, до чего дотянулась рука отца. Он прыгнул, превратившись в длинную тень, двигающуюся с почти невозможной скоростью. Пушка с трудом поднырнул под удар, но не успел заметить следующего. Бой закончился резко и внезапно. Кёрс выбросил вперёд левую руку с широко расставленными пальцами и пробил грудную клетку противника. Полипластиковая броня лопнула, словно кожица перезрелого фрукта. Чёрные когти показались из спины несчастного, сопровождаемые фонтанами ярко-алой крови. Живот пушки превратился в кровавое месиво. Нижняя половина тела держалась на одном лишь позвоночном столбе, а внутренности от выпадения удерживала только ладонь примарха, сложенная лодочкой. Кёр поднял умирающего агента так, чтобы их лица оказались на одном уровне. Тот силился что-то сказать, но лишь влажно булькал. Изо рта стекала густая темная кровь. Один из пистолетов выпал из обмякшей руки. Пушка попытался поднять второй, но безуспешно. Конечность бессильно обвисла, и оружие загрохотало по настилу пола. — Оправдание! — прошипел ночной призрак. Я вспомню о нём в свой смертный час. Не сегодня, не здесь. Но тебе я скажу вот что: после всех твоих тренировок и многих лет верной службы отцу никто не придёт и не попытается оправдать тебя на последнем суде. Кёрс положил правую руку на плечо Пушки, оплетая его длинными узловатыми пальцами, и резко дёрнув, разорвал воина пополам. Ноги рухнули на платформу, таща за собой блестящие канаты внутренностей. Верхняя половина туловища, небрежно отброшенная в сторону, упала на настил с глухим стуком. На мёртвом лице агента застыла маска непрофессионального удивления. Кёрс стряхнул шмётки плоти с рук и посмотрел на Эрувера. "Эй ты, жалкий смертный", прошептал он. Ты можешь спуститься сюда, и я тебя не убью. Или убежать. Тогда я тебя выслежу, и ты умрёшь в ужасных, бесконечных муках. Я устал от охоты. В отличие от этого убийцы, который собирался тебя пристрелить, я предлагаю выбор. Под мастерье Разинуфрот уставился на крововлюбленного монстра, подумал и бросился на утёк. Он успел преодолеть всего несколько метров, прежде чем Примарх настиг его и сбил с ног одним ударом. Перед глазами всё плыло, в поле зрения появилось белое, похожее на лунное пятно. Эльвер понял, что Кёрс склонился над ним. "Почему вы, смертные, всё время сбегаете?" спросил ночной призрак, обдав парня теряющего сознание залованным дыханием. А затем последний член команды Шелдруна провалился в темноту и больше не видел и не слышал ничего. Очнувшись, Элвер обнаружил, что прикован к командному трону Авертона. На мостике царил трескучий мороз и почти не было света. Ледяной металл оков вцепился в кожу тупыми железными зубьями. Парень инстинктивно поюжился. Всё его тело практически окаченело, если не считать кисти левой руки. В ней злобно пульсировало что-то горячее. Элдер повернул голову, заранее опугаясь того, что может увидеть, и как оказалось, не зря. Там, где когда-то были мизинец и указательный палец, теперь красовалась грязная подвеска. Замёрзшая кровь, его кровь покрывала подлокотник капитанского трона блестящими алыми кристаллами. Это была последняя капля. Внутри Эльвера будто прорвала плотину, и он издал пронзительный крик, похожий на плач умирающего зверя. Помощник рулевого вопил и метался в цепях целую минуту, пока наконец не выбился из сил и не заставил себя успокоиться. Дыши, Гельвер, дыши. Ты ведь всё ещё жив, шептал он. Под мастерье с усилием отвёл взгляд от исколеченной руки Яакув и, и осмотрелся. Поначалу глаза отказывались фокусироваться на предметах. Нужно начать с малого. Он один? Вроде бы да, если не считать замёрзших фрагментов тел его товарищей, налипших на полу, стены, потолок, оборудование и Не смотри. произнес он. «Не надо». Элвер крепко зажмурил глаза, несколько раз глубоко вдохнул и дождался, пока сердце не начнет биться в почти нормальном ритме, а грудь перестанет ходить ходуном. Он решил сконцентрироваться на собственных проблемах. Цепи оказались достаточно длинными, чтобы парень мог ощупать себя целиком». Всё, кроме пальцев, кажется, было на месте, и судя по ранам на мёртвых телах, разбросанных по мостику, ему следовало бы радоваться. Поняв, что его тело по-прежнему целое и работает, Эльвер снова попытался выбраться, на этот раз прикладывая больше умственных усилий. Он напрягся и потянулся вперёд, надеясь ослабить цепи, но безуспешно. Убедившись в невозможности побега, пленник снова закрыл глаза и пробормотал что-то, отдалённо напоминающее молитву. Говорят, император защищает. Самое время проверить, так ли это на самом деле. Я слышал, что некоторые рабы отца поклоняются ему как богу, хрипло прошептал голос из-за спинки трона. Да чего же смешно. Элвер не хотел смотреть на своего пленителя, но глаза будто бы обрели собственную волю. Они скользнули в сторону, потянули за собой и голову, и плечи. Наконец он изогнулся настолько, насколько позволяли оковы, пытаясь заглянуть за спину и не понимая, как можно было не заметить Примарха. Немыслимо громадный, излучавший невероятную мощь. Кур казалось, заполнял собой всё вокруг, а его запах, хуже, чем смерть, хуже самых зловонных корабельных трюмов и отстойников. Мозг Келвера бунтовал, отказываясь воспринимать сгорбленную фигуру в тенях, которая занимала куда больше места, чем должна была. Он был огромным, как ночь. Все попытки собраться с духом тут же потерпели неудачу, и несчастный издал тонкий испуганный крик. «От нытья будет не больше толку, чем от твоих примитивных молитв. Предлагаю прекратить и то, и другое», — произнес примарх, поднимаясь на ноги. Он задевал плечами потолок командной палубы. Длинные грязные пряди обрамляли мертвенно-бледное лицо с блестящими угольно-черными глазами. Не раздражай меня, и, может быть, вышеешь. Голова Эльвера Гудела на периферии зрения за клубилась темнота. Он изо всех сил старался не потерять сознание, абсолютно уверенный, что умрёт сразу, как только отключится. И эта уверенность заставляла кровь стыть в жилах. Вы вы не хотите меня убивать? Примарх пожал плечами. Жест был настолько человеческим, что Кёрс моментально превратился для Эльвера из мифического чудовища в чудовищного человека. Дело не в желании. Мы с тобой оба марионетки времени. Пока что ты должен жить. Призрачно-бледная рука протянулась вперёд, и подмастерье вновь испуганно застынул. Чернота подползла ближе, растекаясь по мыслям. Подсознание смертного пыталось спасти разум хозяина от ужаса единственным доступным способом утянуть его в бездну забвения. Я ещё раз прошу тебя так не делать. Я же говорил, не надо меня раздражать. Стоны раздражают, и твой запах тоже, и этот тупой искотский разум, которым светятся твои глаза, он тоже раздражает. И твоё невежество. Я, конечно, терпелив. Кёрс хихикнул. Эльвир решил, что это самый отвратительный на свете звук. Но ещё немного, и моё терпение иссякнет. Рука примарха была такой длинной и тонкой, что казалось, может растягиваться до бесконечности. Из-под корки засохшей крови проступала белая как у утопленника плоть. Коровавые хлопья осыпались с кисти. Жидкость, когда-то бежавшая по сосудам живых людей, осталась только внутри шрамов и линий, избороздivших ладонь ночного призрака. Когда эта ладонь ощутилась у лица последнего члена экипажа Шеулдруна, тот почувствовал металлический запах убийства. Но Кёр стянулся не к нему. Вместо этого он нажал одну из множества одинаковых кнопок на подлокотнике командного трона. Паникующий Эльвер даже не успел заметить какую именно. Над троном зажглась нечёткая картолетическая проекция. Она медленно вращалась, от чего голова пленника закружилась ещё сильнее. С помощью сферического манипулятора в подлокотнике, как раз там, где лежала изуродованная кисть Элвера, Кёрс заставил карталит остановиться. "Я хочу, чтобы ты отвёл с меня вот сюда". Примарх разогнул узловатый, похожий на паучью лапку палец и указал на едва заметную точку на карте. Подмастерье понял, что его дальнейшая судьба Это проживёт он ещё какое-то время, либо умрёт, испытывая неописуемую боль прямо здесь и сейчас. Осознавший опасность разум наконец-то смог отбросить оковы благодатной тьмы и принялся работать с удивительной скоростью, проводя мерцающие символы, обозначающие шэлдрун, ползущий сквозь пустоту космоса по маршруту и рассчитывая расстояние до пункта назначения быстрее, чем когда-либо в жизни. Элвер сглотнул. Оказалось, что ему нужно было прилагать неимоверные усилия, чтобы разговаривать с примархом и не обмочиться. Это Кёрс склонил голову набок. Парень замолчал и начал заново. Повелитель, теперь его голос звучал твёрже. Этот корабль не может путешествовать через варп, а место, которое вы указали, находится в 3 световых годах отсюда. Какую скорость может развивать это судно? 3/4 скорости света это максимум, произнёс Сэлвер без запинки. А о параметрах корабля покойный капитан, который явно гордился и не напрасно возможностями своей посудины, рассказал юноше, как только тот прибыл на корабль. Но, прошу простить меня за честность, я не знаю, правда это или Овертон всё придумал. На моей памяти мы никогда так не разгонялись. Кёрс наклонился и поднял что-то с пола. Раздался хруст, ломающийся ледяной корки. "Альертон, это вот этот?" В руке он держал человеческую голову с раздавленным черепом. "Нет, это график рулевой", произнёс Сэллер. "Наверное". Примарх отбросил голову в сторону. Она попала в один из пультов управления, который тут же раздражённо загудел и скатился на пол, будто деревянный шар, грохочущий по паркету. Раз рулевым был он, это значит, что ты не умеешь управлять кораблём. Что ж, тебе не повезло. Кёрс размял пальцы. Нет, нет, я могу вести корабль, повелитель. Прошу, затараторил Эльбер. Я готовился стать рулевым, но хорошо знаю и остальные системы. На этом судне была маленькая команда, требовалось уметь всё. А, ну ладно. Ночной призрак расслабился, а вот Эльвер нет. Говоришь, нам понадобится 4 года, чтобы добраться до нужного места? Примарх провёл по бедру пленника длинным обломанным ногтем. Эльвер внезапно вспомнил, что о верту